Глава 56. «Что за варварские традиции?» — жаловалась Аня Наташа, отмываясь от специй в душе. «Неужели нельзя было обойтись без всего этого?» «А ты чего ожидала, выходя замуж за индуса?» — философски рассудила подруга. «Будем надеяться, что пытки на этом прекратятся». «Скорее бы уж покончить с этим спектаклем», — вздохнула Аня. «Как же мне надоело быть в центре событий. Все эти песни, танцы, запахи — все это просто сводит меня с ума». «Ничего, подруга, держись», — подбодрила Наташа. «Сегодня, конечно, предстоит самое страшное, но уже через несколько дней вся эта кутерьма завершится. Уж очень долгие у них свадьбы. Это какое же здоровье надо иметь, чтобы несколько дней петь и танцевать?» Аня вздохнула, в третий раз нанося шампунь на волосы. Мало того, что ее замужество казалось Ане страшным сном, так еще и эти нескончаемые церемонии просто убивали ее. — Ладно, хватит мыться, а то кожу сдерёшь, — проворчала Наташа, глядя, как Аня вновь потянулась за мылом. Я настолько впитала в себя все эти ужасные запахи, что мне стало казаться, что меня не замуж решили выдать, а поджарить со специями съесть. Девушки переглянулись и залились веселым смехом. В дверь Аниной комнаты постучали. — Кто там? — недовольно осведомилась Наташа, хватаясь за полотенце. Из-за двери послышался голос Аванти, — — Девушки, я рада, что у вас хорошее настроение, и вы смеетесь. Но пора заканчивать прескаться. Невесту уже надо готовить к свадьбе. Наташа закатила глаза от слов надоедливой женщины и накинула на Аню полотенце. — Идем уже, идем! — бросила она в ответ. Судя по тому, что снаружи раздалось тихое напивание, девушки поняли, что Аванти решила подождать их, не отходя от двери. Аня тяжело вздохнула. — Господи, помоги мне! — прошептала она. Да, такое испытание, какое выпало на ее долю, сложно было даже представить, не то что пережить. Весь этот фарс настолько надоел Ане, что ей начало думаться, будто происходящее, лишь плод ее воспаленного сознания. Пока Аня вытиралась и облачалась в халатик, Наташа лежала на кровати, широко раскинув руки. — Знаешь, Ань, а может, не так уж все и плохо? У тебя будет любящий молодой красивый муж, свекор со свекровью, которые в тебе души не чают. — Да и жить тебе предстоит в достатке. Наташа тут же была вынуждена замолчать, так как в ее сторону полетело влажное полотенце. У дверей в ванную комнату раздался недовольный голос Аванти. — Но долго мне вас ждать? Уже пора одеваться. — Аванти, заходите, — пригласила ее Аня, чтобы не дать возможности Наташе продолжить живописать все прелести замужества. Женщина вошла, неся с собой разноцветные одежды. Вслед за ней влетела шумная стайка молодых девушек. Они все были настолько увешаны украшениями, что Ане показалось, что это не она, а эти девушки собрались замуж. Аванти бросила на кровать малиновая сари. Она кивнула на него Наташе, подразумевая, что та сама должна совладать с одеждой. Для Ани же она принесла красное сари с золотым теснением. Вошедшие девушки, видимо, являясь родственницами Виджая, принялись помогать Ане облачаться в сари. Каждая из них хотела поучаствовать в этой увлекательной и почетной процедуре. Но так как Аня была одна, а девушек больше десятка, то некоторые из них решили помочь Наташе разобраться с индийским национальным костюмом, потому как та просто запуталась в этих многочисленных длинных материях. Вскоре и невеста, и ее подруга оказались замотанными в саре. Взглянув на себя в зеркало, Аня печально вздохнула. Свадебный наряд, в котором она выходила замуж за Саджана, Был такого же цвета, как и этот, в котором она была сейчас. Тут девушка увидела в зеркале еще одно отражение, принадлежащее ее свекрови. — Ты прекрасно выглядишь, дочка, — произнесла женщина и погладила невестку по щеке. Аня скромно потупила взор. — И почему у этих русских не принято преподать к стопам родителей? — услышала Аня за своей спиной шепот одной из девушек и вскинула глаза на свекровь. Во время репетиции свадьбы она несколько раз кланялась в ноги родителям мужа, но для нее это было лишь дань свадебной церемонии и ничего больше. «Не обращай ни на кого внимания», – посоветовала матушка и обняла Аню. «Я пришла посмотреть, как девушки сделают тебе прическу, и хочу сама надеть на тебя золотые украшения». Аня кивнула, понимая, что ее свекровь хотела быть уверенной в том, что многочисленные родственницы во главе с Аванти достойно справятся с возложенной на них миссией. Невесту посадили на стульчик перед зеркалом и вновь начали умащивать волосы душистыми маслами. Аня уже ничему не удивлялась и не сопротивлялась этим варварским деяниям. Хоть ее и воротило от витающих сильных запахов, она понимала, что избежать этого не удастся.